Двигаясь по проходу, Берд увидел Джанет, суетившуюся около миссис Чилдер. Он приподнял ей века. Она была без сознания. Ее муж ухватился за доктора, как за соломинку. «Как она, доктор?» – умоляюще спросил он. «Ей так лучше, чем если бы она была в сознании и мучилась бы от боли», – ответил Берд, надеясь, что говорит убедительно. Когда человек не может больше терпеть, природа отключает сознание. «Доктор, мне страшно. Я никогда не видел, чтобы ей было так плохо. Чем отравлена эта рыба? В чем дело? Почему?» Берд колебался. но ну, хорошо», — медленно сказал он. «В конце концов, вы имеете право знать правду. Это очень серьезное заболевание. Одно из тех которые требуют активного лечения как можно раньше. Мы делаем все, что в наших силах. Я все это знаю, доктор, и сердечно вам благодарен. Но она ведь поправится, да? Я имею в виду... Конечно, конечно, как можно мягче, сказал Берд. Не надо волноваться. На земле нас будет ждать скорая помощь, и тут же всех доставят в больницу. Поэтому ее выздоровление... «Это только вопрос времени и ухода». «Господи!» — вздохнул Чилдер. «Как приятно это слышать!» «Да», — подумал про себя Баэрт, «интересно, хватило бы у меня мужества сказать ему что-нибудь другое». «Послушайте», — окликнул его Чилдер, «а мы не могли бы сесть в ближайшем аэропорту». «Мы думали об этом», — ответил доктор. Но на земле сильный туман и садиться очень опасно. Сейчас мы находимся над горами. Нет, быстрее всего доставить вашу жену в больницу можно только в Ванкувере, что мы и делаем. Послушайте, вы все-таки думаете, что это была рыба, доктор? Сейчас мне трудно утверждать определенно, но я так думаю. Пищевое отравление, как едой, которая была инфицирована, Медики называют это стафилококковой инфекцией, или возможно, что токсическое вещество внесено в пищу при приготовлении. «А в нашем случае что произошло, доктор?» – спросил пассажир, сидящий в следующем ряду и внимательно прислушивающийся к словам Бейерда. «Мне трудно быть уверенным, но судя по эффекту, я склонен подозревать последний случай – токсическое вещество». И вы знаете, какое? Я не думал об этом. Мы не можем это узнать без лабораторных анализов. При современных способах приготовления пищи, и особенно при тех предосторожностях, к которым прибегают авиакомпании, возможность отравления не более, чем один к миллиону. Нам просто не повезло. Но я вам должен сказать, что наш обед поступил не от традиционных поставщиков авиалинии. Что-то не связалось в Виннипеге из-за нашего опоздания, и пришлось воспользоваться услугами другой фирмы. Это может иметь, а может и не иметь, отношение к нашему несчастью. Силдор кивнул, обдумывая слова, сказанные доктором. «Забавно», — подумал про себя Берт, «как все-таки люди стараются найти успокоение в словах врача. Даже тогда, когда врач...» должен сообщать плохие вести. Факт того, что он вынужден это сделать, кажется, их успокаивает. Он доктор, он не допустит этого. Может быть, мы не так далеко ушли от колдовства, думал он с горечью, но всегда доктор со своим волшебным саквояжем, вытаскивающий что-то из своей шляпы. Большую часть своей жизни Берд лечил, уговаривал, льстил или обманывал. Запугивал и успокаивал испуганных и доверчивых людей тем, что он лучше знает и все время надеялся, что его не подведет годами выработанное искусство и иногда такой необходимый блеф. Но это был момент истины, финал, неизбежность, с которой он постоянно предчувствовал это, ему когда-нибудь придется столкнуться лицом к лицу. Доктор почувствовал, что рядом остановилась жаннет Подняв на нее вопросительный взгляд, он понял, что она на грани истерики. Доктор, еще два пассажира почувствовали себя плохо. Там, сзади. Вы уверены, что это не действие, пилюль? Да, абсолютно уверена. Хорошо, иду. Вы не проведаете второго пилота, мисс Бенсон. Похоже, у него начинается обезвоживание организма. Но едва он дошел давно в заболевших пассажиров, как вернулась перепуганная Джанет. «Доктор, мне страшно. Я подумала, вы должны...» Зуммер внутреннего телефона, донесшийся из кухни, оборвал ее на полуслове, как удар ножа. Она стояла, как пригвожденная, пока Зуммер жужжал без перерыва. Первым пришел в себя доктор. «Быстрее, за мной!» Двигаясь с ловкостью, вообще-то ему не присущей, Бейерт пробежал по проходу и ворвался в кабину пилотов. Здесь он остановился, охватывая моментально глазами и умом картину случившегося, и в то же время его внутренний голос словно надсмехался над ним, но с угрозой сказал «Ты был прав, это случилось». Командир сидел неподвижно в кресле. Пот заливал его лицо и стекал за воротник. Одной рукой он схватился за живот, другой нажимал кнопку внутреннего телефона на стене за креслом. Доктор в два прыжка преодолел расстояние до кресла, помог Дану откинуться на спинку и расслабиться, поддерживая его подмышками. Дан ругался сквозь зубы злобно и почти не слышно. «Полегче», — сказал ему Бейт. «Лучше бы вам выбраться отсюда!» «Я сделал, что вы велели!» Дан задыхался, закрывая глаза и с трудом выдавливая из себя слова. «Но было уже поздно!» «Дайте мне что-нибудь, док!» «Дайте что-нибудь быстрее!» «Мне надо продержаться, чтобы посадить ее!» «Включен автопилот, но продержаться до посадки!» «Нужно сообщить диспетчеру. Должен сообщить!» Он говорил все тише. Он делал отчаянные попытки произнести хоть слово, но глаза у него закатились, и он потерял сознание. «Быстрее, мисс Бенсон!» – закричал доктор. «Помогите мне вытащить его отсюда!» Задыхаясь от напряжения, они извлекли грузное тело командира из кресла, и положили на пол рядом со вторым пилотом. Доктор тут же вытащил свой стетоскоп и принялся за обследование. А Джанет подготовила пальто и плед, и как только доктор закончил осмотр, она быстро соорудила командиру подушку и укутала его. Поднимаясь, она вся дрожала. «Вы сможете что-нибудь, доктор? Вы сможете помочь ему продержаться до посадки?» Бэйрд опять рассовал по карманам свои инструменты. Взглянул на множество приборов и переключателей, на штурвалы, двигающиеся сами по себе. В тусклом свете приборной панели он вдруг показался ей значительно старше своих лет и очень уставшим. «Вы член этого экипажа, мисс Бенсон, поэтому я буду говорить откровенно. Его голос звучал так жестко, что женет вздрогнула. «Вы можете выслушать несколько неприятных фактов?» «Я... я думаю, что да». Ее голос непроизвольно дрогнул. «Очень хорошо. Пока я не доставлю всех этих людей в больницу, быстро, очень быстро, я не могу быть уверен, что они выживут. Но... им необходимы стимуляторы, противошоковые внутривенные инъекции». Командиру тоже. Он и так продержался очень долго. «Ему очень плохо?» «Его состояние скоро станет критическим, как, впрочем, и всех остальных тоже». Внятно, слово за словом, Жанет прошептала. «Что же нам делать?» «Позвольте задать вам этот же вопрос. Сколько пассажиров на борту?» «56». «А сколько порций рыбы вы выдали в обед?» Жанет с напряжением вспоминала. «Около пятнадцати, я думаю. Большинство предпочли мясо, а несколько пассажиров вообще отказались обедать из-за позднего времени». «Понятно». Бельт смотрел на нее и молчал. Когда он снова заговорил, голос его был резким, воинственным. «Мисс Бенсон». Вы когда-нибудь слышали о теории вероятности? О теории вероятности? Я полагаю, да, но я не знаю, что это такое. Я вам объясню. Это значит вот что. Из общего количества 56 человек наш единственный шанс выжить зависит от того, если на борту человек, который не только способен посадить эту штуковину, но и который бы не ел, рыбу на обед. Его слова повисли в воздухе, а они стояли и смотрели друг на друга.